Глава шестая, в которой герой оказывается там, где оказаться совсем не планировал. Осознание того, что до него внезапно добралась костлява, к Малку пришло далеко не сразу. Сначала была боль и тьма, потом просто тьма. Правда уже неоднородная и мертвенно-спокойная, а расчерченная двигающимися тенями. И лишь затем появился свет. Однако не живое, всеохватывающее и привычное всем с рождения, нет. Это был совсем другой свет. Какой-то серый, пугающий и словно прожектор, выхватывающий из темноты единственную важную для малка вещь. Его собственное тело. Залитые кровью, с развороченной грудью, оно лежало на спине и казалось чем-то чужим, или даже чуждым, чем-то таким, от чего страшно хотелось избавиться. Будь дух Малка менее силен, менее организован, и очень может быть, что он пошел бы на поводу данной эмоции. Разорвал с лежащим перед ним куском мяса последние связующие нити, скрылся в тьме и и неизбежно растворился бы в разъедающем тонком телом мраке. окончательная смерть, вот что рано или поздно ждало бы Малка, окажись он хоть бы чуть менее подготовлен. Однако призрачные трансформации управления телом как марионеткой и посещение мира Луа, пусть не сделали из него специалиста по духовным странствиям, но на ступеньку другую, в сравнении с рядовыми бакалаврами, все же подняли. И там, где другие неизбежно запаниковали бы или вовсе оказались подчинены животным инстинктам, он смог успокоиться и вернуть себе некое ясность сознания. Ну а дальше было уже дело техники. Так, каналы не разрушены, а жизненная энергия хоть и утекает, раз знают куда, но ее все-таки достаточно, чтобы отмирание органов не стало неотвратимым. Принялся рассуждать, малк, разглядывая лежащее перед ним тело. Причем болтал он не столько потому, что так было привычнее, сколько из-за опасений потерять концентрацию и снова вернуться в неразумное состояние. Весьма вероятно, что теперь безвозвратно. В которой уже раз радуясь, что переполнен жизнью, обычный мак необремененный обремененный родословно и не переродившийся благодаря особым тайным искусствам, кажется, уже давно бы сдох, «А я вон еще копошусь», – продолжил он, запуская в рану лечилку. Вообще говоря, колдовать в нынешнем его состоянии было не так просто, как могло показаться. Физическое тело, кажется, работало для духа чем-то вроде проводника власти, и без него любое тонкое воздействие требовало в разы больших усилий, чем Малк привык. Всякий раз, когда он обращался к силе, ему приходилось словно бы проламываться через некую преграду. Так что он не сомневался, будь его власть хоть капельку слабее, и колдовать пусть даже над собственным организмом он бы точно не смог. Малк и так пережил несколько томительных мгновений, если к его состоянию вообще применима сама концепция времени, прежде чем выпущенные им на волю чары укоренились в бездыханном организме и дали ему контроль над жизненной силой. Да, дальше тоже было непросто, но в сравнении с первым, самым важным шагом любые трудности смотрелись сущей ерундой. Сначала собрать жизненную силу в районы раны, потом запустить процессы регенерации и, контролируя процесс, сформировать разрушенное сердце. Когда орган будет готов запустить циркуляцию крови с одновременным восстановлением дыхания, принялся проговаривать Малк, чувствуя, как снова уплывает сознание. Мысли постоянно разбегались так, что ему трижды пришлось начинать озвученный план заново, прежде чем хоть что-то начало получаться. Однако даже когда его стараниями в центре развороченной груди возникала красная сфера и в ней начали набирать ход процесса восстановления, он все равно «нет-нет», да и терял контроль над происходящим. И потому добрая половина собранных сил попросту утекла, словно вода сквозь сито. Впрочем, Малк справился, в его груди забилось-таки новое сердце. Легкие сделали первый еще чисто механический вздох, а следом начали оживать и остальные органы. Последним заработал головной мозг, и он же стал той контрольной точкой, после прохождения которой между духом Малка и его телом возникло стремительно нарастающее притяжение. Притяжение, завершившееся втягиванием тонкого тела обратно в тюрьму плоти. «Ах, чтоб тебя!» Зарычал Малк, попавший в миг возвращения в тиски и жуткой боли. Причем ломило не столько место вокруг раны на корпусе, сколько виски и лобную часть головы, что как бы намекало на истинное состояние данной части организма. И потому первым после ругания осмысленным действием Малка стал последовательный запуск еще шести лечило. Весь резервуар в додонышко исчерпал, но даже и не подумал останавливаться. Пребывание по ту сторону жизни ему совсем не понравилось, и он готов был сделать все, чтобы отложить повторный визит на как можно более долгий срок, в идеале навсегда. «Ты погляди, жрец-то наш выжил, а ты все дохлый он, выкинем в море. Говорил же, нормального бакалавра так просто не убьешь», донесся до малка голос капитана. «Да кто нормального? А тут не пойми, кто!» — возразил Кларк. «Жрец безумный!» «Тем более, дружище, тем более!» «С такими больше всего возней возникает!» — назидательно сказал Багеран. Малк, которому тема подслушанной беседы показалась весьма раздражающей, разлепил, наконец, глаза и зло посмотрел на стоящих перед ним коллег. Однако ничего выдать не успел... Взгляд зацепился за корабельные снасти, скользнул до мачты, потом вернулся к фальшборту и привалившихся к нему офицерам скользящего. И он через силу сдержал рвущееся из него проклятие. Вопреки ожиданиям, Малк лежал не в тиши своей каюты, а на палубе. Если подумать, то от отправки за борт его действительно отделял всего один шаг, что весьма отрезвляло. — Почему я здесь? — прохрипел Малк, удивляясь собственному голосу. «А где ты должен быть? Мы не городская лечебница. Мертвецки у нас нет, ты же был... Ну, чисто труп!» Осклабился Кларк, поглаживая правой рукой, замотанной в бинты до самого плеча левую. Видимо, и для него визит на остров не прошел бесследно. «Скажи спасибо, что здесь оставили, а то и вправду могли рыбам скормить». «Спасибо», — дернул уголком рта Малк, с радостью чувствую, как отступает головная боль, и как в то же время усиливается зуд вокруг раны. Ему определенно становилось легче. «Не за что», — хмуро кивнул Багеран. «Я с обучения в школе помню, что тела бакалавров надо минимум сутки на открытом воздухе держать. Это вроде бы способствует процессу восстановления». «Некоторых бакалавров» — вставил свои девять оболов Кларк и, помахав рукой, топал в сторону палубной надстройки. «Действительно, некоторых». Согласился капитан, и прежде чем отправиться следом за первым помощником, добавил. и «Я рад, что ты, Малк, оказался в их числе. Лежи пока. Я пришлю к тебе матроса-калакара. Раз уж именно он тебя на корабле притащил, то пусть помогает. Меня спас Тиль?» Удивился Малка, и в памяти тут же начали всплывать подробности тех событий, что повлекли за собой его гибель. «А Милу?» «А Милу не спас». Отрезал капитана и скрылся с глаз. Малк же запоздало понял, что, кажется, именно этот вопрос задавать капитану ему точно не стоило. Гибель безопасницы определенно больно ударила по рану, и он сам того не желая разбередил эту рану. Ерох. Он заворочился и с удивлением понял, что вполне способен не просто двигаться, а даже сидеть. И что самое важное в столь удивительно быстром восстановлении – почти не было его заслуги. Те процессы, которые Малк запустил своей магией, дальше протекали уже самостоятельно, поддержанные самим организмом. Ничего подобного, не будучи адептом, ни учеником он не замечал, а значит, секрет подобной способности крылся в ранге бакалавра. Не зря же говорят, что для их убийства надо следовать определённым правилам. Добавим сюда же пресыщенность тела жизни, усилим всё высоким контролем над телесными энергиями, и получится то, что получилось. Живым быть определенно лучше, чем неживым, — усмехнулся Малк, начиная медленно похлопывать тело ладонями вдоль основных энергетических меридианов. Примечание. И снова это никакая не придумка автора. Подобного рода массаж чрезвычайно популярен в Китае, особенно среди офисных работников. Для облегчения прохлопывания. Там даже специальные клатушки продаются, надо сказать, весьма удобные. Простейший массаж ускорял кровообращение, убирал застой, а значит, способствовал ускорению восстановления его подвижности. Так стоило ли пренебрегать такой малостью? Опыт странствий по иванскому поясу научил, что нет, не стоило. «Конечно лучше, Малк, безусловно лучше», – знакомый голос Тили нарушил сосредоточение. Малк повернулся на звук и увидел сидящего на корточках чуть в стороне колокара. Одетый в матросскую робу, он увлеченно жевал кусок вяленого мяса и демонстрировал раздражающее довольство жизнью. «О, и ты тут!» Малк изобразил вялую улыбку. «Боцмануха решил не нагружать тебя работой?» «Эх, какая работа, Малк?» – возмутился Тиль. «Не моя вахта, могу делать, что хочу. А в данный момент хочу я...» Он с трудом сглотнул не до конца прожеванный кусок. Полюбоваться плодами своего труда. Малк поначалу не понял, о чем он, но потом догадался. «А, ты про мое спасение?» Он покачал головой. «Кстати, спасибо тебе за него. Уж чего не ожидал, так это того, что меня именно ты из-под огня вынесешь». «Ага, сам до сих пор удивляюсь». Тиль расплылся в улыбке. Только и не из-под огня, а из-под молнии, и не вынеса выволок. Чего уж там? Если совсем быть честным, не попадись мне на пути почти целая тачка, никакого спасения вовсе не было бы. Слишком тяжел ты, Малк, такую тушу тащить, сущее мучения. Тем более, спасибо. Я ведь совсем плохо выглядел, да, Тиль? А ты все равно не бросил, на корабль доставил. Такой не забывается, искренне сказал Малк. Да ладно, чего уж там? Деловна сосмущался Калакар и тут же добавил. «Хотя врать не буду, ты совсем дохлым тогда выглядел, но чисто труп». Малк неловко ухмыльнулся. «Возразить ему было нечего, он ведь действительно был на тот момент формально мертв. А значит, и спасение его было делом далеко не столь обязательным, как ему, возможно, хотелось бы. Увы. Как там было, не расскажешь? Я ж не помню ничего». Как молнию в спину словил, так все мраком и затянуло. Спросил он, вновь сосредотачиваясь на самом массаже. На что отряхнув руки и вытерев ладонью губы, тут же с готовностью кивнул. После чего присел на бухту троса и с удовольствием принялся излагать свою версию событий. Не жалея красок, эмоций и драматических подробностей, будто описывал не весьма драматический эпизод с боевой операцией против авалонских купцов, А пересказывая сюжет особо интересной книги. Стоп, стоп, стоп, поморщился Малк. Все понимаю, но можно без украшательств. Можно, покладец, сказал Тиль. Но тогда получится, очень уж коротко, всего несколько слов. И каких же? подозрительно уточнил Малк. Тиль вздохнул. Молнии и кровь, хотя нет, не так. Много молнии, много крови. И да, пожалуй, еще одно. Разгром. «Оно очень хорошо характеризует случившееся на острове, да?» «Как сам-то уцелел?» – тихо спросил Малк, вдруг испытав приступ сочувствия к старому Тилю. Несмотря на пройденное в Иванском поясе испытание, торговец явно не был готов оказаться в центре магического сражения. «Только потому, что я неодаренный, и у меня с собой не было никаких артефактов», – сообщил Кулака, раскривившись. «Молнии по смертным не били». Откуда такие сведения? Прищурился Малк. Тиль неопределенно пожал плечами. Да все говорят. Возможно, тут торговец и не врал, коллективный разум экипажа вполне мог дойти до мысли о целях магических ударов демона. Однако Малк от чего-то склонялся к мысли, что тут не обошлось без влияния нового Тиля. Подобного рода подсказки были с его стороны и раньше, могут быть и сейчас. Ясно. То есть демон поубивал всех магов, кроме тех, кто сохранил в целости щиты и кто владел подходящими колдовскими инструментами. Но что дальше? Раз мы с острова все же ушли, ты вон даже меня на корабль доставил. то до конца тварь дело довести не смогла? Продолжил расспросы Вроде того, замялся Тиль. Магистр вмешался. Клакар замолчал, и стало понятно, что в озвученной истории имелись неприятные нюансы. «Чего такое?» – нахмурился Малк. «Да...» На лице Тили появилась брезгливая гримаса. «Магистр на корабле нынче... Как бы это сказать? Непопулярен». «Ого!» От удивления Малк аж забыл о гуляющих по телу болезненных ощущениях. «Это что ж такое случилось, чтобы целого магистра все не взлюбили?» «С его точки зрения, наверное, ничего особенного?» Тили наморщил нос. А с точки зрения остальных ходят слухи, что, когда ведьмы его прокляли, он исхитрился их колдовство на флагман скинуть. В итоге сам он как ни в чем не бывало, а все прочее в труху. Люди, корабль, никого и ничего не осталось, лишь масляное пятно на воде. — Сильно, — присвистнул Малк. Причем удивило его даже не столько безжалостность магистра, подобного рода вещи в иванском поясе были скорее нормой, успел привыкнуть а сам факт отражения проклятия. Это ведь не просто заклинание, брошенное в цель. Тут речь идет о гораздо более сложной конструкции. Мощные ритуальные магия, да еще и, несомненно, наведенная по крови дочери господина Ива, справится с подобным, ой, как непросто, даже для высшего мага. Однако магистр справился, ерох его разделил. Ладно, в пекло моральные качества нашего большого начальника. «Как он на ситуацию с демоном повлиял?» — поторопил телемалк. Тот в очередной раз вздохнул. «Ну, я всех подробностей не знаю. Тебя тащило. Недолюбование окрестностями было. Но вроде два господина Ива на втором пароходо-фрегате оказался, как моментально наколдовал какое-то облако. Подогнал его к той туче, из которой демон молниями бил. И...» Клакар принялся ожесточенно тереть затылок. «Да девять раз знает, что он сделал!» Может, контроль перехватил или свою магию наложил, но в итоге по нам разряды бить перестали, другую цель выбрали. Демона, фыркнул Малк, его самого, кровожадно усмехнулся Тиль, А тот этого явно не ожидал, и потому мгновенно свалил к себе в ад. Ну, допустим, не ожидал он не того, что по нему ударят, а того, что магистр вообще колдовать сможет. Ему ведь сначала резерв опустошали, и щиты взрывом сносили. Потом проклятием ослабляли. На закуску собрались магической поддержки лишить. Как вдруг сюрприз. Столько расчетов, столько усилий, и все зря. Цель по-прежнему огрызается. На такой-то тварь точно не соглашалась. Малк не мог не восхититься размаху врага и его Жадного. Он так желал в гибели магистру, что не жалел ни сил, ни средств. Удивительная настойчивость. Однако Тиль его восторгов явно не разделял. «В пекло демона и его хозяев! В пекло всех!» — выругался он, приглушив голос. «Гораздо важнее то, что на этом ничего не заканчивается. С нового флагмана передали, что... как там было... А! Есть угроза столкновения с Авалонской эскадрой!» Тиль сплюнул на палубу, но тут же испуганно нагляделся и прикрыл плевок пяткой. Боцман за подобное точно устроил бы ему веселую жизнь. «Понимаешь, мало нам всего пережитого. Теперь еще с флотом лучших моряков Мритлока предстоит столкнуться. И это при нулевых барышах от всей операции...» «А магистр что?» — мрачно спросил Малк, пропустив мимо ушей эмоции Тиля. Впрочем, ответ он уже себе примерно представлял и не ошибся. «А магистр раскочегарил свой пароходов и свалил в закат, разумеется!» Яростно прошипел Тиль, сжимая кулаки. «Согласен, сука!» — кивнул Малк. Больше спрашивать о причинах нелюбви моряков к своему командиру ему как-то не хотелось. Проклятие! Дон да сам теперь это порождение демонической гнуси ненавидел. На этой мысли он, наконец, медленно поднялся и, чуть пошатнувшись, утвердился на ногах. Недолго так постоял, потом добрел до фальшборта, где и замер на несколько минут вглядываясь вдали и просто дыша свежим морским воздухом. «Правда, хорошо быть живым!» практически повторил его слова, тут же нарисовавшийся рядом тель. «Ты даже не представляешь, насколько!» усмехнулся Малк и снова замолчал. Интерес к разговору у него пропал, Клакар еще некоторое время пытался вывести его на беседу, но на провокации он не поддался и просто стоял молча. Наслаждался самим фактом своего бытия. Да, потом снова навалится много всего, мысли о прежних проблемах, опасения из-за нежданно-негаданно возникшего противостояния эскадры с оволонцами, очевидно, неоконченная история избегства у магистра. Однако все это будет потом. Здесь и сейчас он просто был, и это приводило его в восторг. В свою каюту Малк спустился, уже когда стемнело, посетил традиционный ужин в кают-компании. В отсутствие мило он прошел в гробовом молчании и сразу же отправился к себе. Отдыхать, согласно версии для капитана, и сводить дебет с кредитом – в реальности. И лишь оказавшись внутри, заперев двери и присев на постель, лишь тогда осознал, насколько его тяготила необходимость общения с людьми. Причем дело было не во вновь пробудившейся тяге к самоизоляции, нет, просто пережитый опыт посмертного существования – Тяжким грузом лег на душу, и в присутствии посторонних не было никаких надежд на ослабление этого давления. Хотя, может, и не в людях причина его нынешнего состояния. Может, он просто не мог себе позволить расслабиться? Ведь вроде бы вот, Малк наконец-то совершенно один, бери и наслаждайся ничего не деланием. Однако вместо заслуженного отдыха он снова планирует стиснуть зубы и взяться за накопившееся за время его отсутствия сложности. Девятеро. Если не сделать это сегодня, то завтра уже будет поздно. Попробовал он себя воодушевить, но получилось как-то слабо. Ничем заниматься по-прежнему не хотелось, вот только с каких то пор его хотения или нехотения стали оказывать влияние на его практику. К хуле не слабость, невезучие недобакалавры должны страдать. С трудом преодолев очередной всплеск нежелания трудиться, Балк первым делом полез проверять гадательный компас, После всего случившегося с ним артефакт вполне мог получить неисправимые повреждения, а значит и сделать своего хозяина слабее. Поэтому сразу после визуального осмотра, уняв дрожь в руках, Малк тут же вскрыл корпус и защелкал рычажками, прогонял прибор через выданные создателем тесты. И только убедившись, что все показатели в норме, только тогда позволил себе облегченно выдохнуть. Цел. Финальной проверкой было восстановление слетевшей связи с артефактом, но после проверки это была уже чистая формальность. Духовный контакт удалось установить с первого раза. И на краю сознания малка уже привычно возникло то неописуемое чувство, благодаря которому он мог предсказывать грозящие ему смертельные угрозы. Раньше подобного рода предчувствия казались ему хоть и важной, но совершенно необязательной вещью слишком уж мутные и не всегда возникающие прогнозы выдавал данный инструмент, чтобы опираться на него в планировании ближайшего будущего. Но вот на острове Малк его проигнорировал, ну или неверно интерпретировал, и чем все закончилось? Правильно, смертью. Нет уж, повторения подобного он точно больше себе не желал. А значит, роль компаса должна возрасти. После исследования артефакта пришел черед, наверное, единственного действительно важного трофея, если не считать долю в деньгах, добытых телем. А именно, ведьмовской куклы. Пока Малк прохлаждался по ту сторону жизни, остальные наверняка успели рожиться и другой добычей. Так что он тут был в какой-то мере ущемлен, но вряд ли стоило из-за этого огорчаться. Жив, небольшой прибыток есть, и ладно. Впрочем. Такой ли уж и небольшой был этот прибыток? Уже после 10 минут возни с куклой, Малк начал в этом сомневаться. Да, ведьмовская игрушка выглядела откровенно устрашающе, и лишний раз ее не хотелось брать в руки. Да ее вряд ли можно было задействовать в каких-то мирных целях. Но все это перевешивало другая открывшаяся в ней ценность. Ерохова кукла удивительно сильно резонировала с властью Малка, Причем с той ее грани, что несла следы влияния проклятия нежизни. Вот так сразу, без экспериментов, выдать точные цифры Малк не смог. Однако он ожидал усиления соответствующего заклятия в случае использования игрушки в качестве фокусирующего инструмента. Процентов на 10-15. А это очень немалая величина. «А ты чего мечешься?» Спросил Малку Ло, который вдруг покинул свое прежнее вместилище, и принялся азартно вертеться вокруг страшилища в руках хозяина. Малк хоть и помнил об интересе духа куклы, после неожиданного открытия ее полезных свойств, начал смотреть на происходящее несколько иначе. И выросшая в его глазах ценность нового приобретения, так и понуждала отогнать лова подальше. Но вот только, как это скажется на лояльности духа, не обидится ли он? «Рох, ерох, тебе бог!» «Ладно, уговорил». «Можешь познакомиться с этой вещицей поближе», — наконец разрешил Малк, уступая напору Луа. Тот явно сходил с ума от возбуждения. «Но если ты ее сломаешь, то...» Договорить Малк не успел. Получивший отмашку дух буравчиком винтился в игрушку, да там и остался. «Э, ты чего творишь?» — зашипел Малк, охватывая куклу властью и одновременно вслушиваясь в ее вибрации. Что-то с так понравившимся ему инструментом определенно происходило. Проникшие в него пиранья запустило какие-то процессы, которые начали с опасной неотвратимостью преобразовывать безжизненную поделку в нечто новое. Внутри разрасталась пусть примитивная, но все же сеть энергетических каналов. Формировались силовые центры. Будь мал к артефакторам, происходящее возможно было бы для него открытой книгой, но он был марионеточником а еще чуть-чуть специалистом по духовным основам родословных. И вот теперь, исходя из своих знаний, он предполагал, что кукла приобретала некое подобие жизни, квази-жизни. «Проклятие! Ты чего натворил? Зачем мне одухотворенная кукла-то нужна? Возвращай все назад!» прорычал Малка, обращаясь к Луа и тряся игрушкой. Однако, несмотря на свое недовольство и гнев, вмешиваться в происходящее, тем не менее, не стал. Все уже зашло достаточно далеко, чтобы процесс можно было считать необратимым. И в условиях, когда он может попросту потерять вообще все, лучше было смириться. Поэтому Малк подождал еще минут 15, убедился, что активная фаза вселения пираньи закончилась, и попробовал снова ощутить резонанс власти. Был готов к полному провалу, но неожиданно для себя осознал, что зря волновался. В этом плане вообще ничего не поменялось. Кукла все так же усиливала связанные с проклятием не жизни аспекты, а значит, в убыток теперь можно было занести лишь потерю Лоа. В том, что только-только обретший материальную оболочку дух согласится хотя бы на время вернуться в прежнее состояние, Малк сильно сомневался. Об этом прямо говорил его собственный опыт бестелесного существования. «Ладно, китот с тобой», – выдохнул Малк, откладывая игрушку. Затем посмотрел на пустевшие черепы и с угрозой добавил. «Но если ты не сможешь держать иллюзию, то...» «Что он тогда сделает, сказать, однако, не успел». Лоа или, правильно теперь говорить, кукла, неожиданно отреагировал и сначала превратил свое новое вместилище в копию трехглазого черепа, а затем и вовсе прежним способом отвел глаза. И это без всякого вмешательства Малка. «Понял, вопрос снимается». Суровно, уже без прежнего гнева, выдохнул Малк. Пристроил куклу на пояс рядом с черепом и, как был в одежде и со всеми вещами, растянулся на постели. Внезапное переживание неприятно встряхнуло организм, из-за чего Малк ощутил себя совершенно разбитым и невообразимо усталым. Сохранять вертикальное положение не было никакой возможности, однако и вот так сразу окунуться в сон позволить себе он тоже не мог. Кое-что все же стоило хорошенько обдумать. И прежде всего неожиданное открытие катализаторов, которые могут усилить власть. В условиях, когда он не мог раздобыть способа продвигать силу духа к пику желтого ранга, подобного рода инструменты могли серьезно повысить его боевую эффективность, а с ней выживаемость. Игнорировать этот факт было нельзя, ведь если кукла улучшает мощные жизни, то почему не могут существовать артефакты, которые способны усиливать другие аспекты власти – рассеивания, Непонятные следы гадательных практик. Более того, если попробовать заглянуть дальше, не возрастет ли могущество открытой им порчи, если он таки сможет раздобыть соответствующие артефакты. Малка раньше об этом думала, а теперь эта мысль вовсе показалась весьма и весьма перспективной, достойной внесения в планы собственного развития. Он бы покрутил ее в голове еще какое-то время, однако навалившаяся на него усталость поставила на этих планах крест. Все, чего ему сейчас хотелось, это закрыть глаза и уснуть. И не было в мире такой силы, которая могла бы ему в этом помешать. Малк с трудом повернулся на левый бок и, уже уплывающий в мир снов сознанием, заметил лежащий на полке в раскрытом шкафу цилиндр. Судя по всему, Клокар не только выволок с поля боя бездыханную тушу Малка, но и захватил с собой некоторые его вещи. А потом даже взял на себя труд занести спасенный предмет гардероба в каюту хозяину. «Что тут скажешь? Молодец. Надо будет, как проснусь, проверить ее на предмет всяких сюрпризов», решил для себя Малк. И уже окончательно засыпая добавил. «Вечная вещица. Через столько всего прошла». Хорошо, что не пропало. Проспал Малк в итоге, немного много ни мало, двое суток, то ли организм никак не мог отправиться от встряски, то ли восстанавливался измученный бестелесным существованием дух, но сон стал для Малка тем лекарством, что позволило довести процесс возрождения до полного завершения. Так что, когда он все-таки встал, то хоть и ощущал себя совершенно дуревшим от визитов в царство ночных грез, но самому себе казался абсолютно здоровым и готовым к любым свершениям. Поэтому на завтрак в кают-компанию Малк заявился в столь бодром состоянии духа, что это вызвало раздражение у коллег. «Ерох, я думал, ты опять кони двинул, а оказывается, ничего, здоровенький. Вон как лучишься», – поприветствовал его ворчанием Кларк. Сам первый помощник был хмур-бледен, а еще то и дело принимался баюкать перевязанную левую руку. В отличие от Малка из истории с демоническими молниями, он, очевидно, вышел с весьма серьезными последствиями. И тот факт, что вроде бы умерший коллега сейчас ходит, как ни в чем не бывало, а ему приходится мучиться от болей, заметно его угнетал. «Не заживает, что ли?» – спросил Малка, усаживаясь. «Если хочешь, могу после завтрака полечить». «Сам справлюсь», – неожиданно взбесился Кларк и, отшвырнув вилку, выскочил из-за стола. Через мгновение Малк остался в кают-компании, наедине с мрачным, как туча, Багераном. «Ревнует», – пояснил капитан в ответ на недоуменный взгляд Малка. «Он на острове плохо выступил. Сначала его в каком-то переулке зажала пара простых адептов, пусть и в механизированной броне». Их хорошенько отделала А потом он молнию эту словил И не только Малое зерцало потерял Но еще и самостоятельно не смог от заклинания избавиться Власть оказалась слабовата Так что пока сюда добрался Пока корабельный неприкосновенный запас Лечебных амулетов вскрыл, Рука ерок знает во что превратилась Вот теперь мучается Мучается Повторил Малко и кивком Поблагодарил Стюарда поставившего перед ним тарелку с тушеной фасолью. «Ну а я тут при чем?» «А ты от гораздо более серьезной раны не только не умер, но еще и успел полностью восстановиться. Проклятие! Да даже я этому завидую!» — скривился Багеран. «При всем уважении, но зависть — плохое чувство», — немного насмешливо сказал Малк, вдруг ощутив прилив прекрасного настроения. «Все-таки, когда тебе такое говорят, это воодушевляет, и несколько иначе заставляет смотреть на собственные успехи. Так что Малк с удовольствием отсалютовал капитану бокалом с белым вином и уже собрался сделать хороший глоток, когда когда идилию вдруг нарушила мощнейшая духовная вибрация, идущая от гадательного компаса. Честно говоря, Малк в первое мгновение решил, что колдовской инструмент засбоил. Мало ли, может, в прошлый раз он со своей проверкой что-то в нем сломал, и теперь тот работал неправильно. Однако компас продолжал испускать тревожные сигналы, и на ум тут же пришло принятое решение особо внимательно относиться к предупреждениям творения мастера Доусона. Что? Напрягся капитан, правильно интерпретировав вдруг словно бы окаменевшее лицо подчиненного. «Кажется, есть проблема», — медленно проговорил Малк. Потом откинулся на спинку стула и, прикрыв правой ладонью артефакт, сосредоточился на марионеточной связи. Сразу возникло ощущение, что для полноценной работы инструменту не хватает энергии, и он, не раздумывая, передал по укрепленному властью каналу шесть эргов силы. Компас тут же отозвался волной жара, прибор нагрелся так, что Малк даже начал беспокоиться о его работоспособности, но, видимо, своих пределов все же не достиг. Он не только не сломался, но еще и выдал такой необходимый для хозяина результат. Перед внутренним взором Малка вдруг разлилось серебристое свечение, в котором точно в зеркале проступили с каждой секундой все более и более узнаваемые образы. Сначала это были люди, точнее маги, трое колдунов непонятных рангов, раскачивались в трансе перед весьма профессионально начерченной гексограммой. Потом возникли трое же демонов, одна небольшая гусеница и два нелепых трехлапых броненосца. Ходили гуськом вокруг магов и, кажется, издавали какие-то звуки. Во всяком случае, их пасти раскрывались и закрывались довольно интенсивно. Однако Малк ничего такого не слышал. Компас передавал только картинку. Впрочем, Малк в подобных подробностях и не нуждался, благодаря тем знаниям, что удалось получить во время обучения у Дерика Урвала и тем секретам, что открылись ему из украденной с помощью морды памяти демона Люба он безошибочно распознал в открывшемся колдовском действии поисковый ритуал. Причем демонической природы, наличие же трех порождений пекла и хорошо узнаваемой привкус духовных вибраций, подсказали происхождение гадателей. На ходу за скользящим вышли хейдморфские маги. «Девятеро! Ведь я же видел тела с вырванными сердцами и рассказы про сделавших это демонов слышал. А попробовать поискать хейдморфцев не додумался». «На ведьмах сосредоточился», — раздосадованно прошептал Малк, развеивая видение. «Они там были, и раз сейчас колдуют на каком-то корабле, значит, дождались спасателей». «Не понял, ты о чем?» — спросил капитан Бурави Малка подозрительным взглядом. «Так смотрят на безумца, который был всегда вроде бы смирным и спокойным, а тут вдруг начал вести себя настолько странно, что уже не можешь думать ни о чем другом» кроме как о всех имеющихся насчет подобного рода личностей слухах. О том, что нас ищут, и ради такого дела валонцы не постеснялись воспользоваться услугами хейдморских магов, уже нормальным голосом сообщил Малк, и, посмотрев на все еще зажатый в руке бокал, осушил его в несколько глотков. «Ну, это не новость, и то, что нас ищут, и то, что валонцы с демонолюбами снюхались, это давно известно» все еще подозрительно произнес Багеран. «Но почему ты об этом вдруг сказать-то решил?» «Может быть, потому что они нас только что нашли?» Криво усмехнулся Малк, прекрасно осознавая причины беспокойства капитана и, наверное, впервые даже не помышляя о том, чтобы как-то их развеять. И, видимо, эта его уверенность в себе передалась волне, потому что он теперь уже как-то по-другому напрягся и спросил. «Это... Точные сведения? Точнее, не бывает. Фыркнул Малко и, отставив бокал с сожалением, посмотрел на уже остывшую фасоль. Позавтракал, Рок рог ему в бок. Мысленно он уже приготовился давать объяснения о своей внезапной информированности, однако капитан повел себя на удивление тактично. Прекрасно осознавая чувствительность коллег к расспросам об их магических секретах, Он не стал застрять внимание на способе получения знаний и сосредоточился на связанной с возникшей угрозой конкретики. «Когда ты говорил нас, то имел в виду всю эскадру или...» или? Перебил его Малк, который прекрасно помнил парящую над центром гексограммы иллюзию скользящего. «Они нашли именно наш корабль...» Тут он немного помедлил и добавил. «Ни капли не сомневаюсь...» что та же самая судьба постигнет и остальные суда. Это, братья, спустя рукава не работает. Да и нет у них особой причины нас выделять. Впрочем, последнюю фразу Малк произнес едва заметной долей сомнения. Потому что у хейдмаркцев, а также у одного конкретного выходца с Фейду, причина искать именно скользящей все же была. И этой причиной был он сам. Но не озвучивать же эту мысль капитану. Пойми меня, осьминог». Зло прошептал в ответ Багеран Волна, обессиленно откидываясь на спинку стула. Малко он явно поверил и теперь пытался переварить услышанное, причем пока безуспешно. «Значит, скоро нас нагонят, и... и все. От Волонсов не уйти, на море моим им не соперники». Наконец выдал свой вердикт капитан и потянулся за бутылкой. В его голосе чувствовалась некоторая обреченность, заставившая Малка нахмуриться. «Да какого ероха он так раскис? Неужели эта гибель Милы так на него подействовала?» «Если не будем сидеть сложа руки и немного поработаем, то не нагонят», сказал он, поднимаясь и тем самым беря инициативу в свои руки. «К Ероху субординацию. Может, в остальном я и не силен, но как прикрыться от поисковых чар знаю. Нужно только... Малк, ты бакалавр, а защищать тебе придется двухмачтовую шхуну». Столпой толпой народа на борту, — сумрачным голосом напомнил Багеран. — Верно, поэтому и говорю, нужно мне немного помочь. Самую малость, — улыбнулся Малко и уже чуть тише сообщил. — Ну и еще закрыть глаза на некоторые особенности моего ритуала. — Людей приносить в жертву на алтаре кито-то не дам. Тут же рубанул капитан, сдвинув брови. Кажется, у него были весьма странные представления о вере в четвертого святого. Однако Малк заострять внимание на религиозных вопросах не стал. И вместо этого с кривой хмылкой пояснил. А этого и не надо. Потом сделал эффектную паузу и добавил. Впрочем, чуть-чуть пострадать все же придется. Затем достал с привинченной к стене полки лист бумаги, перо с чернильницей и принялся набрасывать перед капитаном план грядущего действия. На подготовку к ритуалу ушло 4 часа, причем самыми сложными оказались не сами приготовления к магическому обряду, а необходимость выбивать из капитана с боем все потребные материалы. Вроде бы и требовалась сущая ерунда. Десяток унций кристаллического песка, пара живых куриц, бочонок рома и пара кусков солонина, но за каждую позицию Багеран стоял насмерть. И было решительно непонятно причина в его скептическом отношении, ко всему организованному Малком мероприятию. Хотя зачем тогда соглашался? Или же он так подсознательно реагировал на потерю лидерства? Тем не менее, в какой-то момент бесполезные споры закончились, и Малк смог приступить к работе. Причем ничего действительно сложного делать ему не пришлось. Всего-то и надо было обработать участки палубы на носу и на корме корабля ромом, подождать, пока лужи немного высохнут а потом вырезать поверх них довольно примитивные гексограммы. Подождать еще полчаса и обновить линии свежей куриной кровью. Снова подождать и поместить в центр фигур солонину. «Почему мне кажется, что это не магия никакая, а какой-то дикарский обряд, поклонение местному башку или демону?» Спросил капитан хмуро, наблюдая за действиями подчиненного. «Правильно кажется, только не башку, а духу корабля». — сообщил Малк, потирая лоб тыльной стороной ладони. — Духу? — А-а-а. — Еще больше нахмурился капитан. — Девятеро. И зачем я только на это согласился? — Наверное, потому что вы хотите жить, — насмешливо сказал Малк, чувствуя последнее время необъяснимую уверенность в своих силах. — Ну что, готов обновить связь со скользящим? Багеран выругался, но все-таки кивнул и, будучи уже заранее предупрежденным, протянул руку. «Режь — Режь! — коротко приказал он. Малк вытянул тесак и самую малость черпнул лезвием по ладони капитана. Из открывшейся раны тут же закапала кровь, в которой наученный им Багеран сначала окропил солонину, а потом разбрызгал по внешней границе гексограммы. Причем, закончив с одной гексограммой, он тут же направился ко второй. — Ах ты ж, Ерох, моя теща! Чего так больно-то? — в какой-то момент прорычал он. Обрабатывая первую фигуру, он еще держался, а на второе все-таки не выдержал. Я не шаман, но предполагаю, что дух скользящего недостаточно разумен, и потому может быть несколько неаккуратен в принятии даров. Малк пожал плечами. Дух, даров, капитан, как вы только согласились на это безумие, подал голос до этого никак не комментировавший происходящее Кларк. Первый помощник был единственным, кому разрешали присутствовать во время ритуала на верхней палубе. И вот он, наконец, тоже не устоял перед искушением покритиковать происходящее. «Сам не знаю», — скрипя зубами, выдавил капитан. «Более того, я тоже не понимаю, как вообще здесь оказался», — осклабился Малк. «Стою тут, мистические связи между капитаном и его кораблем навожу. А ведь мог бы плыть себе и плыть на лодочке по морю. Глядишь, куда-нибудь бы и приплыл». «Долго еще?» – перебил его Багеран, не замечая, что рана уже не кровоточит и практически затянулась. «Нет!» – обрубил Малка и сунул в руки капитана уже знакомый тому череп. Тот неловко обхватил его ладонями и выставил перед грудью. Теперь пришел черед Малка лить свою кровь, впрочем, ему было не привыкать, он точно так же провел рукой по лезвию тисака, подождал, когда ладонь полностью наполнится, и тотчас припечатал ее к макушке бывшего вместилища Луа. Далее по ритуалу предполагалось провести некоторые манипуляции с властью, но этого не потребовалось, и дух корабля уже достаточно пробудился, чтобы начать действовать самостоятельно. Так что кровь на черепе моментально впиталась, а от тех мест, где кожа Малка соприкасалась с костью, пошел сизый дым. Боль, которую Малк при этом испытал, не описать словами но из-за какого-то гонора он ни ругаться, ни вообще хоть как-то изображать страдания не стал. Наоборот, все то время, пока требовалось сохранять контакт с черепушкой, он улыбался и подчеркнуто непринужденно поглядывал по сторонам. Финальной точкой ритуала стало задействование в нем гадательного инструмента. В случае Малка это был компас, который он прижал к лобной части черепа и посредством власти заставил испустить характерные для прорицания вибрации только не одним сплошным духовным потоком, а согласно определенному ритму, позволяющему подтолкнуть духа корабля к нужным малкудействиям. Да, это определенно был странный ритуал, никаких символов руноглифов, никаких заклинаний, только чистая манипуляция силой и духом, причем даже не особо мощная. Но при всей своей необычности обряд работал. Некие процессы приходили в движение, менялись вибрации корабля, а его капитан... Капитан стремительно терял силу из своего резерва. — Ни в коем случае не сопротивляйтесь, — напомнил Малк, заметив, как морщится Багеран. — Тебе легко говорить, а у меня такое ощущение, что изнутри головы словно щекочут. Зуд хуже боли, — сообщил волна, тем не менее пытаясь хотя бы внешне расслабиться. Пока они говорили, в доски палубы окончательно впитались остатки рома и кровь. Последний растворилась в воздухе солонина. И лишь когда приношение было полностью принято, лишь тогда по кораблю пробежала незримая, но хорошо заметная для духовных органов чувств, Малка, волна. И он, успокаиваясь, осознал, что ритуал завершился успехом. «Все, что ли?» – подозрительно спросил капитан, очевидно прислушиваясь к собственным ощущениям и больше не находя внутри ничего для себя неприятного. «Все», – кивнул Малка. Багеран вздохнул, покосился на скептически наблюдающего за всем Кларка и, сунув Малку в руки череп, зашагал в сторону мостика. Насмешливо фыркнувший первый помощник двинул за ним. Впрочем, Малка поведение коллег ни капли не тронула. Главное, что ему удали провести обряд. А действенен он или нет, это покажет время. Надо все лишь правильно закончить, и он не без удовольствия отправился искать матроса которому в ближайшее время предстояло закрепить череп на носу корабля. Костяшка стала тем фокусирующим элементом, на котором держались все спровоцированные ритуалом изменения, и если не поместить ее в нужное место, они весьма быстро развеются. Это даже капитан понимал и потому смирился с тем, что его скользящий приобретет столь сомнительное украшение. О том же, что у данного магического якоря есть еще одно свойство, и благодаря ему теперь все ищущие их пророки будут видеть образ смеющегося трехглазого черепа. Малк говорить никому не стал. Вдруг кто этой излишней провокацией вызовом сочтет? А у Малка были на это хулиганство весьма далеко идущие планы. Он уже подходил к ведущему в трюм трапу, когда с капитанского мостика донесся приказ к повороту. Закрывшийся от гаданий скользящий, готовился расстаться с эскадрой. Теперь был каждый за себя, и Багеран не желал разделять с остальными их незавидную судьбу. Будет ли от этого какой-то толк? Что ж, это тоже покажет время. Но уход скользящего из эскадры практически никто не прореагировал, что лучше всяких объяснений говорило о положении дел среди каперов. После отбытия магистра его Жадного на пароходах фрегате вертикаль командования была полностью нарушена и флот сохранял свою целостность лишь по инерции. Но вот один из кораблей отправился в свободное плавание и, и ничего по сути не произошло. На одном из судов отсимофорили свое отношение к происходящему сигнальными флажками, с другого что-то прорали в рупор, однако этим все и ограничилось. Эскадра пошла своим курсом, а скользящий своим. Честно говоря, Малку не было до этого никакого дела. Он был борецом, и проблемы управления каперами Орктавии его волновали мало. А кроме того, сразу после проведения обряда, его интересовали те вещи, что непосредственно касались его самого, его могущества и его магии. Потому как он впервые на своей памяти успешно применил полностью чужой ритуал, не разработанный им самим, а взятый готовым у других, точнее у другого, к тому же еще и демона. Несмотря на свою внешнюю уверенность, изъятым и из с чужой памяти знанием Малк доверял не до конца, что и не мудрено. Вместо заклинаний и знаков Руноглифа, поклонения какому-то духу, вместо формирования четкой и ясной цепочки команд, передачи бестелесному созданию образца вибраций, который теперь должен был испускать корабль. Как-то это все непривычно для имеющего пусть плохое, но все-таки академическое образование мага. Не будь молк-шаманом или настоящим жрецом, тут есть варианты. Эти господа явно думают несколько иначе, и подобные практики им точно не в новинку. Но он-то считал себя правильным чародеем. И пусть господин Тиес эту самую правильность обязательными штудьями философских трудов заметно пошатнул, но все же, все же... Хотя, с другой стороны, может быть, именно таким и должен быть путь человека, чье тайное искусство открывает перед практиком врата мира, духовных вибраций и скрытых резонансов. Может быть, управление марионетками – это лишь побочная дорожка? Главный же тракт в плане освоения магии связан именно с такими вот колдовскими манипуляциями? Малк вдруг впервые осознал, что ему остро не хватает присутствия господина Тияза. Да, тот был манипулятором и сволочью, но но проклятие, каким же все-таки опытным и знающим был этот манипулятор и сволочь? И как же не хватало его уроков, пусть редких и часто весьма туманных сейчас. Раньше, общаясь с черепом, Малк разумно опасался за то, в какие дебри заведет его следование советам мастера. Теперь же, лишившись данной возможности, он опасался, что заберется в те же самые дебри но уже своими усилиями. Интересно, а как святые выбирали себе дорогу в магию? Кто им подсказывал, как они разбирались в украденных у демонов ритуалах? Малкомысленно усмехнулся собственному кощунству. И не может быть так, что святых демоноборцев всего девять лишь потому, что именно столько смогли дойти до конца? Примечание. В качестве материала к размышлению. Согласно китайским легендам, один мифический бессмертный следующим образом разрабатывал комплекс практик по достижению бессмертия. Собрал своих учеников, раздал им разные вариации духовных упражнений и стал ждать. Если ученик сходил с ума, заболевал или умирал – плохое упражнение. Если есть положительный результат – можно двигаться дальше. В итоге, прежде чем был получен конечный вариант схемы обучения, славный бессмертный уморил 800 учеников чего улыбаешься? Тоже радуешься, что мы наконец-то ушли от этой кучи смертников?» Раздавшийся за спиной голос Тили едва не заставил Малка подпрыгнуть. Машинально отметив, что Калакар окончательно забыл, да и помнил ли когда-то, об уважительном отношении смертных к бакалаврам, он стремительно к нему повернулся и нахмурился. Под глазом у товарища, по несчастью, расплывался громадный бланш. «Это откуда?» – спросил Малк резко. «А, ерунда, упал!» — отмахнул Стиль. — Веришь, нет. После того, как вы всех нас внизу заперли, шестеро на одном и том же месте споткнулись и в угол рожами впечатались. Еще двое страпа сверзились. Прям наваждение какое-то. — Действительно, наваждение. Нахмурился Малк, моментально увязавшее произошедшее со слишком низкой платой за защиту от вражеского гадания. Однако тели явно беспокоили совершенно другие вещи. «Не понимаю, почему капитан так долго тянул с расставанием с эскадрой. Но логично же, если нас будут искать, то вместо одной большой цели дать преследователю кучу мелких. Ведь правильно?» Продолжил развивать свою мысль колокар. «Правильно», – медленно кивнул Малк. Затем спохватился и украдкой проверил висящую на поясе куклу, не спала ли со иллюзия. Он столько думал о том, чтобы колокар не забывал о болтающемся у него на поясе черепе, что немного перемудрил. И теперь закрепленная на носу корабля костяшка при неосторожности могла вступить в конфликт с тем мороком, что должен был натягивать на себя в некоторых случаях Лоа. Но вроде бы пока все было в порядке, и взгляды посторонних от ероховой куклы просто отводились. «Странный ты какой-то сегодня!» – сдвинул брови Тиль. «Случилось чего, или...» Тут он покосился на новое украшение скользящего, подтвердив, что случившиеся изменения не укрылись от его внимания. «Беспокоишься о черепе?» Последнее слово торговец с паровыми двигателями выделил особо, из-за чего возникло ощущение, что он произнес его не просто так, а с большой буквы. Малк невольно усмехнулся, однако получилось у него это тоже как-то весьма многозначительно. «А с ним что-то может случиться?» Он вспомнил еще кое о чем и добавил. Это же не дрянная ведьмовская кукла, которая от одного прикосновения властью рассыпается. Это кость. Действительно кость. Каким-то неживым смехом рассмеялся Тиль и, отклонившись тут же удалился прочь. При этом он мотал на ходу головой и как-то опасливо косился в сторону носовой части корабля. Интересно, о чем он в тот момент думал. До глубокой ночи ни на скользящем, ни со скользящим не было никаких происшествий. Все шло своим чередом, и каждый занимался своим делом. Разве что еще двое матросов рассадили рожи о злополучный угол. Но это была такая мелочь, что даже самые суеверные члены экипажа воспринимали ее как забавную случайность. И лишь когда, где-то далеко вдали, с той стороны, куда направлялась остальная часть эскадры, донесся грохот пушек, а на небе засверкали всполохи мощных огненных заклятий, лишь тогда стало понятно. Все плохое было еще только впереди. А волонцы таки догнали дерзких каперов и, разгромив основную часть кораблей, очень даже, может быть, начнут поиски тех, кто ускользнул от их гнева. Хотя почему может быть? Обязательно начнут, уж считать-то вымпел они точно умеют. Тем не менее, ни ночью, ни утром, ни в течение всего следующего дня погони так и не появилась. Они их словно бы забыли. И несведущему могло показаться, что они и таки вырвались из лап неминуемой смерти. Тот же Кларк, поначалу столь скептически отнесшийся к противогадательному ритуалу, уже к вечеру сменил гнев на милость и удостоил малка одобрительного рукопожатия. Молодец не только не обманул насчет приближения охотников за каперами, так еще и со следа их сбил. Так держать. А вот капитан, как ни странно, свое воодушевление, наоборот, заметно подрастерял. Сразу после того, как стало ясно, какой судьбы избежал скользящий, он внезапно прекратил с Малком всякое общение, начал его сторониться и как-то искосо поглядывать. И хотя на какое-то время явно нарастающий конфликт остановил свое развитие, Багеран уводил корабль прочь от места сражения, и управление судном требовало особого внимания. К вечеру его раздражение все-таки прорвалось, и он вызвал Малка на разговор. «Господин жрец, точнее, безумный жрец, а не хотите ли раскрыть немного подробности нашего с вами вчерашнего ритуала?» — спросил капитан, едва Малк переступил порог его каюты. Сам Волна стоял у раскрытого иллюминатора, и, судя по тому, как лежали его руки на поясном ремне, он был готов в любой момент выдернуть форменный кортик из ножен и пустить его в ход против вызвавшего гнев подчиненного. «Не понял». «С чего вдруг такой вопрос?» Немного невежливо спросил Малк, совершенно не ожидавший подобного поворота. «Особенно после столь триумфального спасения из устроенного волонцами огневого мешка. Вроде бы все прошло без учка, без задоринки. Есть результат?» Продолжил он, однако договорить не успел. Капитан резко его перебил. «Что это был за ритуал?» Спросил он чекая слова. «Ты часом не продал нас всех своему китоту?» От самой постановки вопроса Малко покоробило. Он, конечно, истовым последователем четвертого святого себя не считал, но и терпеть, когда поносит его, ну пусть будет небесного покровителя, тоже не мог. «Продал?» – переспросил он, опасно сощурившись. Несмотря на весь пиетет перед мастерством и могуществом капитана, Уступать здесь и сейчас Малк даже не подумал. Продал? повторил он. Капитан, вы святого с демоном, а меня страхнутым китовым удом демонолюбом не перепутали? Видимо, он выглядел достаточно убедительно, чтобы явно накрутивший себя за день багеран, немного успокоился и сдал назад. Ладно, не продал, но ерох побери. Тогда как все происходящее объяснить? прошепел он. «А что-то не так?» — удивился Мал. «Мы до сих пор живы, враг нас не нашел. Что еще то надо? Я служил на скользящем шесть лет и знаю его, как свои пять пальцев», — заговорил капитан, окончательно уняв гнев. «И никогда такого не было, чтобы на нем происходило столько всяких странностей. Даже когда Кларк по пьяни дал морду магу сновидцу, и всю команду после этого седмицу мучили кошмары, даже тогда я всё укладывалось в рамки логики. Это было пусть необычным, но понятным, теперь же. Багерант замолчал и принялся нервно кусать нижнюю губу. Палк подозрительно сощурился. Теперь что? Кок утром обварился ухой, пытался отхлебнуть из половника, а вместо этого выплеснул себе полный ковш обжигающего варева прямо в рожу. Ухо сломал замок в каюте Кларка. Неудачно дернул за ручку двери, а я, я. Едва не зарезался ножом для письма. Дрянная вещица несколько лет лежала на верхней полке кают-компании, и вот надо же такому случиться, чтобы она слетела оттуда именно в тот момент, когда я проходил рядом. Едва-едва лезвием по шее не чиркнула, собравшись с духом, принялся перечислять капитан. Понимаешь, один раз случайность, два совпадения, а три. Поэтому еще раз спрашиваю, что происходит? «Понятия не имею», — нахмурился Малк. Его так и подмывало возразить капитану, но про череду странных происшествий на корабле он уже был наслышан. И хотя ранее масштабы происходящего от него ускользали, некоторую зависимости от проведенного ритуала он все равно прослеживал. «Со мной ничего такого не происходит», — начал было Малк, но, видимо, зря. «Вот-вот, и я о том же», — воскликнул Багеран. «Однако то, что никакой продажи демонам или китоту нет и не было, могу сказать совершенно точно», — твердо продолжил Малк. «Возможно, это дух корабля шалит». Ответ ему самому показался каким-то жалким. «Надо же, шалит. Слово-то какое подобрал». «А что, если дело не в духе, а в ритуале, как и думает Багеран Волна?» «Что тогда?» В конце концов, подобного рода магии при всей своей внешней простоте далеко выходит за рамки его знаний. Что если он сам того не желая забрался в такие области, в какие залезать откровенно нельзя? Причем речь идет не о пекле, а, например, о запределье. Да никаких знакомых вибраций он не ощущал и не ощущает, на что если все именно так. От подобных мыслей моментально заболела голова, и Малк с мрачным видом принялся массировать виски. а капитане он на какой-то миг даже забыл, и совершенно зря. «Мне шутники на корабле не нужны. Слышишь, Малк? Не нужны!» Прорычал он вдруг, резко повернувшись и даже сделав несколько шагов навстречу застывшему у входа гостю. «Вы предпочитаете сдохнуть под пушками оволонцев? парировал Малк, внезапно успокаиваясь. Остро глянул в лицо капитану и, не найдя там положительного ответа, с успешкой бросил. «Почему-то я так и думал. А значит, и претензии ко мне считаю необоснованными. Главное, мы спасены, а остальное... остальное издержки». «И долго твои издержки будут продолжаться?» Глух спросил капитан. Малк пожал плечами. «Кто знает, пока...» Он хотел добавить, что пока духу не надоест или пока не будет исчерпан лимит того долга, что бестелесная сущность взимает с экипажа за помощь в ритуале, если, конечно, такие категории вообще здесь уместны, но случилось нечто такое, что заставило забыть я о разговоре, и о недовольстве Багерана Волны, и даже о головной боли. Потому как во дворец духа Малка вдруг ударил незримый таран чужой воли, не власти, а именно воли, или даже вовсе намерения. Просочился внутрь чередой неопасных образов, чтобы спустя мгновение отозваться едва уловимой дрожью скользящего. Девятеро. Малк сосредоточился на внутреннем взоре, и перед ним тотчас развернулась картинка наведенного морока. По сути, он не представлял собой ничего особенного. Смеющийся, практически хохочущий череп, бьющий по нему кулак и разлетающийся во все стороны обломки кости. Все бы ничего, мало ли какие иллюзии нам порой подкидывает разум. Но дворец образы явно попали по той связи, что сформировалось между Малком и духом корабля после ритуала. И это было очень плохо. Это означало, что их снова ищут. «Что?» напрягся капитан. Вражеское гадание выдохнул Малк пересохшими губами. «Пытаются пробиться через мою защиту». «Успешно?» — прищурился Багеран. — Пока нет, но кто знает, сколько времени удастся держаться под таким напором. Скривился Малк, вдруг вспомнив то, как Дерри Курвал прикрывал Терри от ее недоброжелателей. Его защита держалась месяцами или даже годами, тогда как его ученик и сутки не выстоял. — Обидно. — Значит, постараюсь успеть, — кивнул каким-то своим мыслям капитан. И уже не обращая внимания на Малка, кинулся к выходу из кают-компании. Впрочем, в дверях он все же задержался и бросил. Насчет шалости и духа корабля я понял. Пока Волонса нас не нашли, потерпим. Но как только нас обнаружат, я хочу, чтобы все... Слышишь, все прекратилось. Сказал и быстрым шагом покинул каюту. — Само собой, капитан, само собой, — медленно проговорил Малк уже в пустой каюте и занял место Багерана у иллюминатора. Ему требовалось хорошенько все обдумать. Защиту от гадания неизвестной Малку Хейдмарцы сломались через трое суток. Трое суток напряженного подбора ключиков к его защитному ритуалу, отзывавшегося на корабле всплесками странностей, а на Малке приступами гуляющего по телу Зуда. Трое суток нервотрепки и скандалов с напряженным Багераном. В какой-то миг Малка уже все настолько остодемонило, что он сам принялся желать своим визави удачи. А во время особо ожесточенных атак еще и яростно шептать, Чтоб я еще раз непроверенный ритуал использовал. Чтоб еще раз в демоническую магию напрямую влез. Впрочем, цену подобным обещаниям Малк прекрасно знал и особо насчет себя не обольщался. «Надо будет, и не в такую гадость с головой ухнет», и продолжал ругаться. Тем не менее, рано или поздно, но все заканчивается, закончилась и устроенная Хидморскими магами осада. Служащий якорем для антигадательного ритуала череп в какой-то момент попросту не выдержал и рассыпался пылью. А вместе с ним не выдержала и защита. Корабль оказался перед противником, как на ладони». Вот только ни у Багерана, ни у Малка, ни у кого бы то ни было на скользящем, даже знание об исчезновении сотворенного над кораблем зонтика, произошедшее не вызвало ровным счетом никакого беспокойства. Капитан использовал трое суток форы на полную катушку и ради спасения выложил на стол абсолютно все свои козыри. «А этот элементаль, которого вы вызвали, он как долго вообще нас тащить сможет?» — спросил Малку Багерана, с беспокойством поглядывая на голые мачты. На море царил полный штиль, и если бы капитан не достал из запасников добытую святые знают где скрижаль, одноразового контракта с весьма серьезным духом воды, они бы уже точно попали в руки авалонцев. Чтобы добраться до нужной нам щели в пространстве и перейти на ту сторону, хватит, — с каким-то мрачным азартом сообщил волна. Чувствовалось, что потерю скрижали он переживал достаточно болезненно. И если бы не особое обстоятельство, ни за какие коврижки ей бы не воспользовался. Да и не мудрено. Одноразовый артефакт был явно создан весьма могучим и умелым младшим магистром, который вряд ли в будущем согласится компенсировать потерю какому-то там бакалавру. Прощели это точно? Все-таки не удержался от вопроса Малк. Он хоть и знал о существовании в Иванском поясе пространственных переходов, умел их находить и даже пользоваться, но в то, что Багеран-волна знает короткую дорогу в море тишины, до конца не верил. Чтобы простой капитан и владел столь ценным секретом, перейдя через щель, корабль оказывался фактически во внутреннем море Арктавии. Да не бывает такого. «И где здесь подвох?» – добавил он подозрительно. «Да никакого подвоха. Просто прокол этот подчиняется определенным законам. Во-первых, пройти через него может всего один корабль, а во-вторых...» Капитан замялся. «Во-вторых, возможно, это не чаще пары раз в квартал. Так что если до нас им кто-то уже воспользовался, то...» Багеран продолжать мысль не стал, однако этого и не требовалось. «Что произойдет, если пространственная щель для потерявшего защиту от гадания корабля окажется недоступной?» Малк понимал прекрасно. «Кстати, сегодня мне на голову упала коробка с зубным порошком. Кажется, с исчезновением твоей защиты ничего не закончилось», — вдруг с намеком сказал капитан. И Малк услышал в его словах невысказанную угрозу. Впрочем, ответ у него уже был готов заранее. «Я уже сделал наброски нового ритуала. Как только расстанемся с элементалем, сразу же его проведу». «А раньше...» — нахмурился капитан. — Но вы же не хотите, чтобы вдобавок к имеющимся проблемам с духом корабля добавился еще и гнев разорвавшего оковы контракта элементали? Багеран, очевидно, не хотел, и на этом их разговор закончился. Теперь им оставалось только ждать. Видимо, святые были в эти дни как-то особенно благосклонны к членам экипажа скользящего, раз в итоге не сбылись никакие из их страхов. А волонцы корабль так и не догнали, и не потому, что не старались. Что до пространственной щели, то она оказалась полностью активна, и без каких-то сложностей позволила перебраться в море тишины. Сам процесс перехода, правда, ожидаемо, получился весьма неприятным. Одна половина команды на день слегла от гуляющей по телу болей, другая же приложила все силы, чтобы вывернуть нутро наизнанку в приступах жесточайшей рвоты. Однако на фоне спасения от гибели в руках жаждущих мщения волонцев, это была такая малость, что ей было можно пренебречь. Сам Малк, случившееся, пережил с возмутительной для многих легкостью. Пространственными переходами он пользовался не раз и не два, и потому к воздействию подобного рода магии у него уже выработалось что-то вроде иммунитета. Слабенького. И пока тот же Кларк блевал, перевалившись через фальшборд, Малк бегал, с взятый у корабельного плотника рулеткой, и занимался вычислением наиболее подходящих для обещанного капитана ритуала точек напряжения. Потому как если создание противогадательной защиты по украденному из памяти демона методу не требовало почти никаких усилий, то исправление последствий было возможно только после серьезной работы. «Малк, я все понимаю, но во время прохода через щель скользящий плохо слушался штурвала. Такого не было никогда», — сообщил капитан первым, оклемавшись после перехода. Чувствовал, что пространственными щелями он хотя бы несколько раз но пользовался. «Думаете, опять те же странности?» Малк неопределенно покрутил в воздухе пальцем. «А что еще?» — вызверился Багеран, который, кажется, уже подзабыл, что они вообще до сих пор живы, благодаря Малку. «Корабль превращается, и Ерок знает во что! И виноват в этом ты!» Голос капитана напоминал рычание, да и сам он выглядел так, словно вот-вот и бросится в атаку. Впрочем, непосредственно к делу он все же пока не переходил, и это было хорошо. «Виноват, исправлюсь», усмехнулся уголком рта Малк. Он и вправду уже заканчивал подготовку, а потому и заявление капитана врасплох его не застало. Другой вопрос, что его дико раздражал сам факт постоянных придирок Багерана, но тут он ничего поделать не мог. Оставалось только терпеть, ждать захода в порт и готовиться к расставанию с неблагодарным начальством. «И как долго ждать, пока ты исправишься?» Продолжил наседать капитан, добавив в голос угрозы. «Нет». — покачал головой Малк, старательно изображая полнейшее равнодушие к напору Багерана. Хоть это и далось ему нелегко. Как только найдете чистую железную миску, соберете в нее кровь членов команды, по от каждого будет достаточно, и можно будет приступать. — Что? Кровь? — зло капитан. — Ты меня за идиота держишь, чтобы я своими руками тебе контроль... «Над жизнями экипажа дал? Над своей жизнью?» Реакция была вполне ожидаема, однако Малк все равно нахмурился. «Проклятие! А ведь так надеялся, что он сможет обойтись без ненужных разъяснений!» «Какой контроль, капитан? Какими жизнями? Я вам что, ведьма из Гороты, чтобы проклятие наводить?» Он все же попробовал для начала воззвать к здравому смыслу, но явно выбрал неправильные доводы потому как волна разъярился еще больше и на одном дыхании выдал чекани слова. «Ты – марионеточник и жрецкий то, то и ты не получишь ни под каким соусом кровь моих людей». «А как я тогда скользящего приводить в порядок буду?» Криво усмехнулся Малко и принялся объяснять. Дух корабля, измененный прошлым ритуалом, постепенно идет в разнос, причем чем дальше, тем хуже его состояние. Он помедлил, а потом продолжил. Без глобальной очистки от всех внешних воздействий в норму его не привести. И вот здесь-то и кроется главная проблема. Знаете, какая? Я бакалавр, не младший магистр. И обработать все судно не в состоянии. А кровь здесь при чем? Чуть сбавил тон капитан. Малк пожал плечами. Старый метод. Если боишься не выдержать давления, раздели его с другими. Вот я и хочу это сделать. Через кровь вовлечь вас всех в новый ритуал, и сформировать из общей духовной силы опору для моей магии. — Что-то я ни о чем подобном ранее не слышал, — подозрительно сообщил Багеран. — Мир магии великий и многогранен, — фыркнул Малк, выражая свое отношение к недоверчивости капитана. Впрочем, тут он капитана понимал, потому как, несмотря на свои библиотечные студии в Школе Пепла, упоминания подобного рода уловки тоже не встречал. Если бы не краткая отсылка к данному методу в памяти демона, оказывается, некоторые твари пекла подобным образом ослабляют направленную против них волшбу пророков. Так бы и оставался в неведении. Вот только не рассказывать же это Багерану. Если вас это успокоит, то моя кровь тоже будет в этой общей чаше. Вместо этого сказал Малко, а потом добавил. И вы сможете проконтролировать, чтобы я не натворил со всем этим ничего плохого. Какие будут последствия? Резко прервал его капитан. Для участников? Никаких. Максимум голова поболит, а возможно, никто и вовсе ничего не заметит. Малк криво улыбнулся. Повторюсь, я бакалавр, а не младший магистр. Чтобы навредить такой прорве народу, моей власти не хватит. Помнится, демонов ты выкашивал, будь здоров. Совсем не как слабенький бакалавр, заметил капитан. Малк вздохнул. У меня был алтарь и дарованная там сила, а противостояли мне твари пекла. Вам не кажется, что сейчас несколько иная ситуация? Он ждал продолжения дурацкой беседы, однако капитан внезапно шумно откашлялся и, проигнорировав его вопрос, коротко бросил. Договорились. После чего развернулся и зашагал ко входу в трюм. Впрочем, далеко он не ушел и уже перед самым трапом обернулся. «Через сорок минут будет тебе кровь, а еще будет Кларк с артефактным револьвером, из которого он при первых признаках обмана всадит тебе в голову штук пять пуль. Понял?» Звучало все это несколько угрожающе, однако особого выбора у Малка не было, и в ответ на грубость он только и мог что кивнуть, да добавить. К Ероху желание заработать, при первой же возможности покинул корабль, при первой же. И это соображение хоть как-то примирило его с реальностью. Уж неизвестно, какие способы убеждения применял бы Геран, но со сбором крови у него никакой проблемы не возникло. Пока Малк размещал на палубе якоря и символов руноглифа и создавал с помощью заклинательной книги заготовку под ритуал очистки, капитан не только нашел нужную посудину и направил Кларк с оружием на верхнюю палубу, но и организовал матросов. Так что в обещанное время свою кровь Малк таки получил. Быстро одобрил подобную оперативность Малк и, глядя в глаза Багерану, добавил в чашу еще одну красную каплю. После чего поставил сосуд в заранее подготовленное место, замкнул нужные линии и без паузы принялся вливать в созданную структуру силу. Как бы он ни хотел этого избежать, но для запуска ритуала ему предстояло потратить весь свой резерв энергии что в условиях дышащего в затылок Кларка с револьвером не могло не добавить ситуации некоторой остроты. При первой же возможности покинул корабль. При первой. Тем не менее долго отвлекаться на посторонние мысли не было никакой возможности, и Малк сосредоточился на волжбе. Иначе было бы очень обидно, если бы он все испортил из-за какой-нибудь мелкой ошибки. Однако обошлось, и Малк ничего не испортил. Сначала настроился на те вибрации, что испускала кровь членов экипажа. Каждая капля хоть и излучала по-своему, но нечто единое у них все же было. Его следовало только найти и слить с властью. Но когда задуманное полностью удастся, далее оставалось лишь сформировать светящееся голубым облако, разрушающих магию чар, и вложить в него духовную силу. Причем не свою, а общую – принадлежащую всем членам экипажа, и хотя вопреки украденной теории эффект от сложения духовных воздействий получился далеко не столь впечатляющим, власть Малка хорошо, если поднялась до пика желтого ранга. Для ритуала этого почему-то хватило. На чашей тут же заплясало бездымное пламя, а облако волшебы моментально породило аж три идущих одна с другой волны голубого света. И что самое главное. Волны эти не ограничились прохождением определенной зоны вокруг Малка. Нет, они прокатились по всему кораблю. И с каждым таким проходом атмосфера на скользящем неуловимо менялась. Вроде бы все то же самое, все как было, но дух улавливал некие трансформации, и это вполне можно было считать заявкой на успех. Малк успел порадоваться, что все обошлось без неожиданностей, как уже под конец существования последней волны Перед глазами у него все потемнело, и внутренним взором он увидел парящий в тьме неестественно белый череп. Костяшка крутилась на месте и беззвучно хохотала, словно издеваясь над стараниями Малка. Было это зрелище настолько убедительным, что Малк далеко не сразу понял, это именно тот образ, который видели все, проламывающие его защиту от гаданий недруги. И вот теперь дух корабля, посредством связи с участниками ритуала, избавлялся от остатков этого морока. «Проклятие!» – выдохнул Малко, покачнувшись от неожиданности. «Интересно, с этим зрелищем повезло только ему, или остальные видели то же самое?» Он покосился на Кларка, который теперь со озадаченным видом массировал себе переносицу. Даже в Малка забыл. Потом на замершего столбом у капитана и покачал головой. Все они видели. А значит, и Тиль тоже видел. И в ближайшее время наверняка заявится к нему с вопросами насчет черепа. «Закончил?» — крикнул капитан. «А что, не видно?» Огрызнулся Малко и тут же себя одернул. Грубить бы Герану было как-то рановато. Однако капитан, видимо, на волне энтузиазма, хамство проигнорировал и открыто сказал, «Не только видно, а еще и вполне ощутимо. Корабль, как прежде, слушается руля». «Поздравляю!» – устало хмыкнул Малка и, покосившись, на все еще стоящего рядом Кларка двинул к себе в каюту. Убирать место проведения ритуала было ему откровенно лень. Да и вообще, долги были отданы, их с волной маленькое недопонимание благополучно разрешилось. Так что теперь он хотел только одного – забиться в свою коморку и пусть не поспать, но хотя бы просто полежать и подумать. Например, о том, что за мыслями о баволонских преследователях гадания и пространственном переходе Малк как-то упустил, куда именно занесла его нелегкая. И только теперь, когда заботы отступили, он осознал, что больше не в яванском поясе, а фактически во внутреннем море Орктавии, Во владениях страны, которая крайне плохо относится к Борею и его гражданам, и куда он раньше, в принципе, не собирался заглядывать. И что совсем скоро его ждут испытания, которые в другое время он бы с радостью попробовал избежать. «Корабль!» — вдруг раздался крик уже успевшего вернуться в воронье гнездо вперед смотрящего. Малк дернулся от неожиданности, вернулся по трапу на палубу и зашарил взглядом по горизонту. Однако долго искать не потребовалось, и уже через мгновение он вытаращился на неизвестно как подобравшийся к ним боевой корабль Арктавии. Капитан, очевидно, вел его под прикрытием морока и, лишь оказавшись достаточно близко, позволил себе снять маскировку. Получилось достаточно эффектно, однако Мал к этому совсем не обрадовался. В глубине его души стремительно зрело некое нехорошее чувство или даже предчувствие, из-за которого он не выдержал и оглянулся на корму. Не развивается ли на флагштоке пиратский флаг? Однако там все было в полном порядке, так что в поиски ответа имело смысл искать совсем в другом месте. Зачем здесь эта гребаная шхуна? Ну зачем? Вопрос был как никогда актуален. Малк повернулся было за разъяснениями к Ларку, но с инициативой запоздал. Уже через секунду над кораблем взвели сигнальные флажки, а через полминуты с грохотом открылись оружейные порты и нацелились на скользящего. — Кларк, что там на флажках? — спросил Малк мигом, забыв о своем желании убраться в каюту. — Ничего хорошего. Процедил сквозь зубы первый помощник, однако совсем уж портить с Малком отношения не захотел и потому тут же пояснил. «Этот ублюдок сигналит, что мы должны незамедлительно лечь в дрейф и пустить на борт призовую команду». «С какой стати?» – удивился Мал. «Потому что мы преступники». Сам, не веря своим словам, сказал Клар. «Что?» Малк решил, что ему послышалось. Однако спустя пару секунд до него дошло, что он все ловил верно и тут же принялся сыпать ругательствами. Проклятие! Ну какого Ероха, а? Почему это дерьмо всякий раз происходит именно с ним?